Глава, 14, Погода испортилась. В один миг. Небо стало свинцовым, тяжелые черные тучи закрыли горизонт. На автошоссе бруклин квинс экспресс машины двигались бампер к бамперу. Направляясь по адресу, указанному Сантосом, Себастьян мысленно сортировал то, о чем сейчас сообщит ФБР, и то, о чем умолчит. Выбирать было нелегко. Едва сев за руль, он стал пытаться сложить пазлы в картинку, но слишком многих не хватало. Картинки не получалось. Мучительным и болезненным оставался вопрос, по какой причине Джереми прятал у себя в комнате чуть ли не килограмм кокаина. Себастьяну приходил в голову только один ответ. Потому что украл его. И без сомнения у хозяина бара, который носит название бумеранг. А потом сам перепуганный тем, что натворил, ударился в бега. пытаясь избежать расправы дилера. Но как его сын мог очутиться в этом кошмаре? Джереми не дурачок. Его стычки с правосудием были пустяками. Мелкое мошенничество, подростковое шалопайство. Ничто недалеко ни не ни близко не намекало на его связь со страшным преступным миром. Внезапно движение убыстрилось. Шоссе нырнуло в длинный туннель, чтобы вынырнуть наконец-то на свежий воздух у начала набережной Истривор. В кармане Себастьяна завибрировал мобильник. Звонил Джозеф. «Очень сожалею», – начал начальник мастерской, – «но мы упустили контракт. Проводить экспертизу Бергонса будет Фрустенберг. Себастьян выслушал новость совершенно равнодушно. Сейчас ему было не до контрактов. Зато он воспользовался разговором с Джозефом, чтобы спросить его напрямую. «Скажи, пожалуйста, сколько может стоить килограмм кокаина?» «Что? Что? Шутишь, что ли? Что там с тобой творится?» «Долгая история. Потом объясню». «Ну, как ты думаешь?» «Понятия не имею», — ответил Джозеф. «Я больше разбираюсь в солоде и винах двадцатилетней выдержки». «У меня нет времени на шутки, Джозеф». «Понял. Думаю, цена зависит от качества, от того, откуда привезли». «Об этом я догадался и без тебя. Ты можешь посмотреть в интернете?» Погоди, сейчас выйду в Google. Так, вышел. Что нажимать? Сообрази сам, только быстро. В телефоне раздался оглушительный треск. Себастьян въехал в зону дорожных работ. А рабочий, отвечающий за движение на полосе, сделал знак Себастьяну свернуть и ехать в объезд. Поворот на юг, и вот он снова в пробке, которая не дает ему выбраться в нужную сторону. «Нашел статью, которая может тебе помочь». Снова раздался в трубке голос Джозефа. «Слушай, 90 килограммов кокаина стоимостью в 5,2 миллиона долларов было обнаружено на парковке в Вашингтон-Хайтс». Себастьян занялся арифметикой. «Если 90 килограммов стоят 5,2 миллиона, то килограмм...» «Где-то около 60 тысяч долларов», — закончил Джозеф. «А теперь ты можешь мне объяснить...» «Не теперь, Джозеф. Потом. Спасибо тебе». Я вынужден отключиться. Луч надежды блеснул перед Себастьяном. У него возник план. Сумма, конечно, значительная, но не чрезмерно. В любом случае он мог ее быстро достать наличными. Значит, действовать он будет так: немедленно поедет в Барбумеранг и сделает предложение этому дрейку Декеру, от которого тот не сможет отказаться. А именно, Себастьян возместит стоимость пропавшего наркотика. и прибавит в качестве компенсации еще 40 тысяч долларов за беспокойство и за обещание забыть о существовании Джереми навсегда. Деньги – единственная сила, против которой устоять невозможно, любили повторять в их семье. Изречение дедушки Лараби стало своего рода мантрой, семейным девизом, который на долгие десятилетия определил их образ жизни. Себастьян долго осуждал подобный образ мыслей, но теперь и сам уцепился за него. и сразу без опаски посмотрел в будущее. Он заплатит дилеру и избавит семью от опасности. Как только им ничего не будет больше грозить, он разыщет сына и сам займется его воспитанием и кругом общения. Еще не поздно. Возможно, случившееся станет для всех них спасением. Вот так. Решение принято. Теперь нельзя терять ни секунды. Себастьян уже выехал к указателю, но вместо того, чтобы взять направление на Манхэттенский мост, развернулся и снова поехал в сторону Бруклина. Он торопился в бумеранг